И действительно, то был несчастный случай – утечка магии. В библиотеке университета хранится множество очень могущественных волшебных книг. В результате генотип библиотекаря был волшебным образом спущен по эволюционному древу, а потом поднят обратно, но уже по другой ветви. Зато на этой ветви можно было качаться вверх ногами. «Ну хорошо, хорошо», — сдался, наконец, арк-канцлер. «Но на церемонию ему придется что-то надеть. Невесту хоть пожалейте». Казначей жалобно захныкал. Все волшебники разом повернулись к нему. Ложка казначея с глухим стуком упала на пол. Она была деревянной. После случая, вошедшего в университетскую историю под названием «досадного происшествия за обедом», Волшебники запретили казначею пользоваться металлическими столовыми приборами. «А-а-а-а!» — пробулькал казначей, пытаясь отодвинуться от стола. Пелюли из сушеных лягушек!» — воскликнул арканцлер. «Кто-нибудь достаньте из его кармана пузырек!» Исполнять приказ арк никто не спешил. «У волшебников в карманах может лежать что угодно!» Горошины, всякие невообразимые штуковины с лапками, маленькие экспериментальные вселенные, все что угодно. Магистр неписанных текстов вытянул шею, чтобы посмотреть, что стало причиной безумия его коллеги. «Вы поглядите на его кашу!» — воскликнул он. На поверхности овсяной каши появилось углубление идеально круглой формы. — Вот тяна, еще один круг, — сказал декан. Волшебники подуспокоились. В этом году их что-то много расплодилось. Покачал головой арк-канцлер и поправил шляпу, которая прижимала к затылку тряпочку, пропитанную мазью из меда и конского навоза. Также в шляпу вместился маленький электростатический генератор с мышинным приводом, разработанный специально для Арканцлера молодыми умниками с факультета высокой энергетической магии. Умные парни, когда-нибудь, возможно, ему удастся понять хотя бы половину из того, о чем они постоянно лопочут. «К тому же разных размеров», — продолжил его мысль декан. Вчера садовник жаловался мне, что капусту в этом году всю подавило. — А я думал, они появляются только на полях или на чем-нибудь подобном, — удивился Чудакулли. Всегда считал их нормальным природным явлением. — В случаях повышенной флуктуации межконтинуумное давление способно превышать базовый коэффициент реальности, — изрек магистр неписанных текстов. Разговоры прекратились, все повернулись, чтобы посмотреть на этого наиболее жалкого и наименее старшего члена профессорского состава. Взгляд арканцлера стал сердитым. — Лучше молчи, даже и не пытайся объяснить, — сказал он, — а то опять начнешь твердить, мол, вселенная наша и не вселенная вовсе, а резиновая простыня с грузами, ну и так далее. «Э, — Не совсем, но... — Ага, конечно. Как же я забыл, есть ведь еще кванты. — Ну, знаем мы эти твои континуумы. Магистр неписанных текстов, молодой волшебник, которого звали Думминг Тупс, глубоко вздохнул. — Нет, Арканцлер, я только хотел подчеркнуть. — Про червоточины мы тоже уже слышали. Тупс сдался. Поскольку Чудакули был начисто лишен воображения, метафоры действовали на него, как красная тряпка на бы, как что-то очень раздражительное на человека, легко раздражающегося. Быть специалистом по неписанным текстам — тяжкий труд. Исследование невидимых писаний было новой дисциплиной, связанной с открытием двухмерной природы библиотека пространства. Волшебная математика — Крайне сложная наука, но в упрощенном виде может быть представлена утверждением, что все книги, где бы они ни находились, действуют на другие книги. Это очевидный факт. Книги стимулируют написание книг в будущем. Используют цитаты из книг, написанных в прошлом. Общая теория Б-пространства предполагает, что в таком случае содержание книг еще не написанных может быть выведено из книг уже существующих. Есть еще и специальная теория, но практически никто ей не занимается, поскольку невооруженным глазом видно, что это бред сумасшедшего. — Думаю, тебе тоже стоит съездить с нами, — сказал Чудакулли. — Мне, Арк-канцлер, хватит бродить без дела и придумывать миллионы всяческих вселенных, которые якобы слишком малы, чтобы их увидеть. И мы по горло сыты твоим любимым континуумом, — продолжал Чудакулли. «Кроме того, должен же кто-то носить мои удочки, и арба, мои вещи!» Тупс уставился в тарелку. Спорить было бесполезно. От жизни он хотел только одного — провести следующие сто лет в университете, сытно и часто питаться, а между приемами пищи никаких лишних движений не совершать. Это был пухлый молодой человек с живым лицом, причем такое живет обычно где-нибудь под камнем. все постоянно твердили Тупсу, что с его жизнью нужно что-то делать, а он и не возражал. Он твердо решил сделать из нее кровать. Но арк-канцлер не успокаивался. Профессор современного руносложения, как ни крути, это все равно очень далеко. Чепуха, махнул рукой Чудакульи. Уже открыли скоростной тракт до самого Сто Гелита. Кареты каждую среду регулярно. — Казначей! Дайте же ему этих пилюль, наконец! Господин Тупс, если ты вдруг, совершенно случайно, на пяток минут заглянешь в эту вселенную, будь так любезен, сходи и закажи билеты.